Глава 17 На широком поле аэродрома было черно от народу. Сверкала дюжина портальных харок, из которых шли и шли изможденные люди, с хрипом и матом таща за собой баулы с вещами. Ревя движками, туда-обратно ползали армейские грузовики, разгружая склады, бросаемых на потеху демонам поселков. Личный транспорт выкатывали на руках. С бензином была напряженка. Густо сверкала магия. Мои клирики щедро использовали свои скиллы, даря людям здоровье и лишние десятилетия жизни. Невдалеке понура стояла колонна скорых, сожмущимися к машинам ошеломленными врачами. В кои-то веки их помощь никому не требовалась. Пору задуматься о смене профессии и востребованности терапевтов в мире волшебства. Тревожная группа сократилась втрое. Основная часть прикрывала поселки Глухарины и Калинка. Демоны метались из точки в точку, теряя зубы в попытках нащупать слабые места в обороне. При виде детей, жмущихся к бледным, осунувшимся матерям, ополченцев, торопливо срывающих себя, ставшие ненужными, окровавленные повязки, мое сердце ёкнуло. Я спас этих людей. Или же явился первопричиной их страданий. Один из порталов мигнул, выпуская несколько друмировцев в окружении гомонящих баб. Поначалу мне показалось, что земляне вдруг решили линчевать моих бойцов. Агрессивные крики, мелькающие палки и тяжелое заостренное железо. Но потом я разглядел, что именно держал в руках Бадабум, прикрываемый по сторонам парой широкоплечих воинов. Демон. Мелкий демон, покорно висящий, нашкодившим котенком. Хмыкнув, я покачал головой. Рисуются парни, силушку молодецкую показывают. Стряхнув себе грязь подземелья, направился к собирающейся толпе. Вон уже и генерал примчался поглядеть вблизи на живого врага. Штабистам, артиллеристам, летчикам и же с ними такая возможность выпадает нечасто. Подойдя ближе и без церемон, раздвинув столпившийся народ, я пожал пару рук и присел рядом с распластавшейся на бетонной плите помятой тварью. Хвост демона был предусмотрительно зажат в кулаке Бадабума. Ты понимаешь меня? Желтые вертикальные зрачки на миг скосили в мою сторону. Затем безразлично отвернулись. В допрос влез кто-то из умников. «Командир, он, наверное, только на Эридане говорит!» Я недовольно посмотрел на Болтуна. Тот осознал косяк и попытался раствориться в толпе. «Вижу, что понимаешь. Я рыцарь смерти. Тебе знаком этот предмет?» За спиной охнули. Стало чуть светлее. Народ испуганно попятился спасибо Голливуду за штампы. Демон зыркнул. На извлеченный мной камень души неохотно заговорил. «Ты не сможешь! Процесс кристаллизации души случайен, шансы мизерны, а мой пул силен как никогда, астральное тело не сорвать!» Я усмехнулся и вновь потянулся в инвентарь, отыскивая обломанный хвостовик адамантового посоха. «Статы предмета читать умеешь?» Опустевшая тюрьма душ, познавшая кровь бога. Ей не удержать больше высшую сущность, но стены кристалла еще достаточно крепки, чтобы пленить десятки созданий более низкого ранга. Демон побледнел, а я нанес финальный удар, окончательно ломая волю инфернальной твари. А теперь это... Масштабируемый камень душ. Артефакт. Неуничтожимое. Содержит души. хуманов. Шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят одну. Титанов — четыре. Архангела — одну. Бесенок завороженно уставился на огромный бриллиант, облизнул раздвоенным языком потрескавшиеся губы. «Готов служить вам, господин!» Удовлетворенно кивнув, я встал. «В штаб его. Там поговорим. Петр Алексеевич, ты идешь?» К сожалению, демон оказался практически бесполезным. Знал мало. Дальше затылка, впереди стоящего не заглядывал. «Да, орда есть. Большая. Сосчитать? Не хватит пальцев на руках и ногах. Где логово? В пещере. Холодно там, выходить не дают. У прохода всегда стоит один из старших. Перемещение в зону боев порталом. За время пребывания на земле бес усилился почти в два раза. Было бы без почти. Да трижды умирал. Кто такие старшие? Сильные демоны. Он и сам когда-нибудь таким станет». «Беда, правда, с ними. Воскресают долго. Только-только отспаунились погибшие в первых стычках». Монстрик подобострастно глядел мне в глаза, преданно тянулся в струнку и даже не обратил внимания, как подошедший сзади техник наклеил ему на броню на шлепку радиомаяка. Поняв смысл действия, я обратился к генералу. «Ну что, отпустим, засранца!» Тот демонстративно задумался, не реагируя на нервный перестук копыт по паркету. Затем устало махнул рукой и вызвал охрану. «Вывезти за город и отпустить!» «Но смотри, бесячая тварь! Еще раз поймаем, угодишь прямиком в кристалл!» Дождавшись, когда демона уведут, генерал брезгливо распахнул окно, выветривая серный дух. «Может, реально наведет налогово. «И, кстати, чем я его пугал? Это настоящий бриллиант? Таких ведь не бывает!» Я пошел плечами. «Может, и бриллиант, я не ювелир» но истинная его ценность не в размере и чистоте». Офицер покосился на висящей под потолком камеры, демонстративно прислушался к имплантированной под кожу головы мембране динамика и уточнил. «А в чем?» «Молодец он. Приказы из штаба выполняет, а слушаться не может. Но явно дает понять, что работает под контролем сверху». «Да все я понимаю, Алексеевич. Спасибо за верность. Я спас твоих людей, вернул молодость и надежду». Наверняка это гораздо больше, чем сделали для тебя лампасоносцы из московских кабинетов. Впрочем, тайны из кристалла я делать не буду. Жжет он мне руки, ибо видел я и другую его и постась. Зекурата из человеческих черепов, с девятиэтажный дом высотой. Да и есть у меня мудрая мысль, как использовать его во всеобщее благо, как бы пошло это ни звучало. Задумчиво почесал перебитую шрамом бровь. «Генерал, а ты в ангелов, веришь?» Тот устало пожал плечами. Теперь верю. Если бы ты успел пролистать совсекретные бестиарии обнаруженных на земле монстров, то поверил бы и в разумную слизь. Я вздрогнул В разумную слизь поверить несложно, особенно если видел ее своими глазами. Где ты, тавар? Отогнав ненавистный образ, месть от меня не уйдет впереди вечность, я взял себя в руки. Тогда тебе будет проще. Возвысив голос, я очень осторожно потянулся к своей силе, не столько зачерпывая, сколько окрашивая зов в тон полыхающего источника. — Урил, охранявший рай, по праву долго к тебе взываю. Приди! Как там говорил Архангел, будет нужда, только позови. Ну и где же ты? — Бум! Оглушительный хлопок перехода и вспышка чистейшего света ударила по глазам, не позволяя заглянуть на седьмое небо. — Ты звал меня, темный друг! — прозвучал величественный голос, усиленный сводами тысяч храмов. С трудом проморгавшись, я повернулся на голос и вновь подслеповато прищурился. Крылья архангела сверкали, словно за его плечами все время светило солнце. — Ури, рад тебя слышать! «Ты не мог бы пригасить свою ослепительность? Не видно же ни хрена!» Высшее существо сдавленно хрюкнуло, затем заговорило уже нормальным голосом. «Остаточный эффект дальнего перехода. Само пройдет. Куда ты меня выдернул, темный? На какие задворки миров?» Архангел втянул носом в воздух, склоняя голову к плечу и прислушиваясь. А затем его глаза пораженно распахнулись. «Это...» «Земля? Прародина? Я первый. Первый за тысячи лет!» Могучая многоликая фигура рухнула на колени и бережно провела руками по паркету штаба. Под потолком натужно жужжали камеры наблюдения, меняя фокусировку и торопливо водя линзами по кабинету. Не позволяя ангелу терять лицо и ползать по полу, я шагнул вперед и помог ему подняться. «Она самая, Ури!» Земля во всей ее красе и ненависти. Ангел вопросительно вскинулся, а я торопливо продолжил. Прорыв, Ури. Прорыв демонов сразу из трех реальностей. Счет жертв идет на миллиарды. Два континента полностью опустошены, остальные бьются на пределе ресурсов. Нам нужна помощь седьмого неба. Через лоб Серафима пролегли тяжелые складки. Он с сожалением покачал головой. Иерархия не одобрит новой войны. Они уже достигли вершин своего развития и положения. Для них любые перемены только к худшему. Но ну а камни демонических душ имеют смысл только в период мира. Во время войны пленных братьев не выкупить, а новые потери неизбежны. К тому же я чую присутствие сильного темного бога. Нам с ним не справиться. Чего-то подобного я и ожидал. «Ангелы калька с людей». Мы их породили, поневоле перенеся на них свои шаблоны поведения. Кивнул. «Знаю. Это осмоды. Его я беру на себя. Ну и еще одно. Мне есть чем заинтересовать иерархов». Под недоверчивым взглядом Серафима я извлек из инвентаря масштабируемый камень душ. Архангел вновь притворился персонажем из японского аниме. Веки его распахнулись, паркет задымился от солнечного света, бьющего из глаз». «Брат Михаил, мы считали тебя разовоплощенным. Души, сотни тысяч несчастных душ. Освободить их, и энергия благодати захлестнет седьмое небо. Братья перешагнут на следующий уровень развития. Сотни серафимов пополнят ряды небесного воинства. Глеб, это воистину царская жертва. Ты понимаешь... «Чего мог бы достичь, используя кристалл в одиночку?» Я покачал головой и криво усмехнулся. «Недаром говорят, что дьявол — это падший архангел. Не соблазняй, ибо слаб человек. Скажи лучше, встанет ли воинство седьмого неба плечом к плечу с землянами, дабы очистить прородину от вторгнувшейся нечисти?» Ури с трудом оторвал взгляд от гигантского бриллианта и тоскливо пожал плечами. «Я... я не знаю...» Решения будут принимать иерархии. Охот их мыслей неисповедим. Вздохнув, я сделал все, что мог, и попытаться все же стоило, протянул Архангелу кристалл. Держи. Освободи души, сделай, что должно. Ури неверяще поглядел на меня, затем склонился в глубоком поклоне. Наверное, впервые за всю летописную историю отношений людей и ангелов. Спасибо тебе, светлый душой, друг. Я не забуду. Вне зависимости от решения иерархов я приду. Один или с собратьями. Ты только позови. А если ты действительно сможешь уничтожить Асмодея и к твоему зову присоединится критичная масса землян, то воля иерархов отойдет на второй план. Вы дети Творца и одной лишь истовой верой – «Способный пробить барьеры между мирами и призвать нас на помощь!» Неожиданно осипшим голосом заговорил стоявший стуканом генерал. «Камеры внутренней безопасности ведут запись и трансляцию нашей встречи. Я могу гарантировать, что в случае ее обнародования миллионы землянов взмолятся небесам и попросят помощи седьмого неба». Серафим выпрямился во весь свой могучий рост и удовлетворенно кивнул. Его глаза торжественно сверкнули. «Это даст нам огромную силу. Мы придем. Ждем вашего зова. До встречи, люди. Спасибо тебе, Глеб». Хлопок, и архангел растворился в пространстве, унося прямиком в рай 666 тысяч душ. Генерал устало рухнул на кресло и вытер платком мокрый лоб. «Это все было взаправду?» «Не гипноз и не иллюзия!» Я извлек из инвентаря бутылочку столетнего коньяка и накапал в серебряные стопки дозу в один глоток. Пересмотришь потом записи и убедишься. «Поднимай рюмашку! Обмоем вкус будущей победы!» Генерал пригубил и ошарашенно покосился на меня. «Еще бы! Плюс семьсот к телосложению! Правда, всего на двенадцать часов, но кто говорил, что будет легко!» Бережно закрутив крышечку, я спрятал драгоценную жидкость в инвентарь. Офицер еще раз заглянул в стопку, убедился, что она пуста, и с сожалением отставил в сторону: Глеб, а как ты отыщешь осмодея? Верховные прячутся по складкам реальности, хрен их выцерпаешь. Предположительно, одного из башков мира дьябла удалось накрыть американцам тактическим ядерным боеприпасом. С тех пор мы засекали их мельком. Но только спутником и на считанные минуты. Сам придет. Мой альянс сейчас обнуляет его владение, уменьшая приток войск и ставя под угрозу источники силы и точки респауна. Бойцы стягивают кольцо окружения вокруг очень важного для Осмодея замка. Движуха уже пошла. Он просто обязан появиться. А если нет? Въедливо поинтересовался генерал и вновь покосился на камеры. На этот случай у меня есть запасной вариант. Кольцо призыва. Но штука не стопроцентная. В прошлый раз Верховный прислал вместо себя замену. «А убивать его как? Есть чем?» Я подался вперед. Ставки сделаны, часть козырей и готовность выкладываться по полной я продемонстрировал. «Ваш ход, господа земляне. А вот тут мне понадобится ваша помощь. Поначалу людьми и техникой. Показать серьезность мясорубки, дабы Асмадей решил лично вмешаться в бой». А затем вы предоставите мне спецбоеприпас мощностью до 100 килотонн и разумным весом. С возможностью подрыва одним нажатием кнопки. Я доставлю его под ноги к Верховному, затем сделаю большой бум, и армия демонов лишится своей головы. Дальше дело техники. Призываем ангелов, зачищаем голубой шарик и начинаем войну за колонизацию опустевших континентов. Последнее не обязательно. Генерал грустно улыбнулся, он понимал... Победа над демонами — это только начало. Мир переменился и больше никогда не будет таким, как прежде. А ты уверен, что спецбпс сработает? Ядерный заряд — это не только кусок оружейного плутония, уплотняемый направленным взрывом до критических величин. Это еще и очень много тончайшей электроники. Она и на Земле-то деградирует за 10-20 лет. Что уж говорить о друмире? «Дубовая армейская камера, принесенная моим офицером из рейда в Инферно, сплавилась в монолитный кирпич». «Не уверен. Разная у нас физика определенно. Остается надеяться, что хотя бы минуту электроника протянет. Ну а если нет, то и на этот случай у меня есть резервный план, только не спрашивай какой. Тебе я доверяю, а вот тем, кто сидит в вышестоящем штабе, нет?» Я ухмыльнулся в камеру и помахал рукой. «Без обид, товарищи генералы». Глава Хабаровского участка обороны прислушался к импланту и удовлетворенно кивнул. «Будет тебе спецбоеприпас. И люди будут. Получено разрешение из Москвы. Письменный приказ прибудет позже. Но устное добро нам дали. Вот и славно. Тогда разогревайте заряд, чтобы был готов к применению в течение 10 минут. Выводите детонатор на кнопку. Расконсервируйте технику, желательно что-то древнее, с мобилизационных складов. Без новомодной электроники, пушки, сау, минометы и тяжелые пулеметы. Побольше БК. Стройте все в рядок, координаты портала я укажу. Чтоб вкатили потом максимально быстро, арка держится всего четверть часа. Все. Я к себе контролировать и создавать бардак в Инферно. Удачи, генерал! Следующие сутки прошли напряженно. Альянсы-союзники кружили по Инферно, словно кочевники, пришедшие на богатые земли пахарей. За нашими спинами оставались лишь дымы и руины. Все, способное усилить твари ада, безжалостно уничтожалось. Чистый геноцид. Мы или они? Сопротивление почти не встречалось. Война на Земле шла с напряжением всех сил. Резервы Инферно были вычерпаны под ноль. А может, нас просто не брали в расчет? Не знаю. Сигнал тревоги пришел во время инструктажа возвращающейся с отдыха группы. «Глеб!» В замке Асмодея режут рабов и пленников. Плотность магических потоков возросла на порядок. Пентаграмма полыхает так, что видно из космоса. Я хищно раздул ноздри. Началось. Общая тревога. Код красный. В реальности ноль. Занять оборону. Приписанным к инфернальному рейду вернуться к местам несения службы. Раздав указания, я метнулся на портальную площадку, где багровела массивная арка тяжелого стационара. Переход... Площадка подскока охранялась полусотни бойцов третьей линии. Тут же кучковались баферы. Получив свою порцию улучшений и благословений, переправился дальше к малой цитадели Асмадея. Как раз вовремя, чтобы своими глазами увидеть процесс разрыва реальности и прохода через врата сборного войска трех реальностей. Бада-бада-бум! Впечатляет. Когорты и легионы спускались с небес по огненной лестнице, на подобие лавового потока. «Хм... А не переоценил ли я свои силы?» «Звал ветер, а накликал бурю. Может, именно сюда нужно было приглашать архангелов? Земля как-нибудь потом, а то и вовсе сама». Цитадель всех не вместила. Плотные ряды демонических тысяч вытекали из распахнутых ворот, выстраиваясь квадратами армий. «Инферно», «Диабло», «Герои меча и магии» — «Все здесь». Асмадей! Проревели легионы хриплых глоток, встречая своего повелителя. Вот теперь точно все. Даю отмашку Визарду, переношусь на 2 километра в сторону на заранее приготовленные позиции для землян. Окопы, закрытые площадки для минометов, артиллерийские капониры. Выхватываю из патронтажа очередной кристалл костую портал в зону Альфа. Саблокация Аэродром Хабаровск. Бум Прыгаю на ту сторону в окружении охраны в сопровождении Даниэля хмурого умки. Оценивающим взглядом осматриваю длинную колонну техники. Буксируемые рапиры и спруты. Неумирающая классика в виде Д-30 и чуть более поздней гаубицы мста Б. Платформы с боеприпасами, спящие в повалку артиллеристы и пулеметчики. От хлопка портала народ подрывается. Распахиваются окна штаба, хлопают многочисленные двери. Я киваю дежурному офицеру. «Пора!» Управляемый хаос вспыхивает на заставленном древней техникой аэродроме. «Скорее, парни, скорее! Моих ребят скоро начнут убивать!» Откуда там мчится куция колонна бронетехники, сопровождающая армейский грузовик с тактическим боеприпасом на борту? Внимательно слушаю торопливую речь техника. «Ядерный фугас. Мощность 70 килотон, Вес 240 килограммов. Управление дублировано. Кнопка на замыкание и таймер до пяти минут. Снять заряд с предохранителя». Вновь киваю. Техник быстро вводит коды, сверяясь с висящими на груди карточками и стуча по клавишам присоединенного к фугасу неубиваемого ноутбука. «Готово!» «Благодарю. Касаюсь заряда ладонью и усилием воли прячу его в инвентарь. Разворачиваюсь и бегу к порталу, куда уже спешно втягивается техника». «Удачи и... простите!» — шепчет нам вслед технарь. В инферно уже вовсю громыхает. Артиллерийская канонада, хлопки минометов, длинные очереди пулеметов — все это крепко мотивирует моих бойцов. Передовые линии уже сошлись в клинче с демоническими легионами и вовсю форшируют низкоуровневое мясо. Асмодей начал бой с размена мелочи, изматывая, нащупывая наши сюрпризы и сжигая обилки. Рядом громыхают порталы, практически беззвучные на фоне артиллерии. К месту боя прибывали союзники. Резервы шли не только к нам. Огненный эскалатор продолжал свою бесконечную круговерть, насыщая демонов свежим мясом и толкая их вперед. Легионы легионов. Призываю Пета, множу его во взвод. Ловлю взглядом гигантскую фигуру асмодея, застывшего изваянием в своей пугающей боевой форме и короткими приказами двигающего войска по карте сражения. Сцепив зубы, жду. Работает арка. В кои-то веки безнаказанно перемалывая тварей. Сную через арку подводы с боеприпасами и перепуганные корреспонденты, снимая самый реалистичный фильм ужасов и спешно сбегая назад, в надежде сохранить видео на карте памяти. Магический конвейер все черпает и черпает тварей, из демонических миров. Это еще даже не атака. Мы едва вошли в соприкосновение с передним краем бескрайнего моря противника. А нас уже захлестнуло и завертело. Вымывая бойцов и сминая ряды, как злая волна, размывает построенную из песка стенку. Павший. Да откуда же их столько? И главное, зачем? Для обороны замка и даже зачистки всего инферной силы явно избыточны. Быть может, своими действиями мы успели достаточно сильно наступить на больную мозоль Асмодея, и он решил не сражаться на два фронта, а для начала прикончить оборзевших Друмировцев? Замок на Аляске, Изекурат с портальными вратами, зоны подкрепления и точки респаунов в Инферно. Это все болезненно и ощутимо. Могли разозлить Верховного? Ох, могли! Решаю больше не ждать. Масса вражеских войск того и гляди, выползет из радиуса уверенного поражения. Посылаю петов в атаку на Осмодея, пусть рубят прямой коридор. Какое-то время они способны противостоять даже демонической гвардии Серебряному Легиону. Даю кодовую команду в общий чат. Как и оговорено, народ начинает пятиться, а за их спинами раскрываются резервы ставки. Зонтики мобильных куполов. Дублирую команду голосом, и земляне бросаются к порталу, оставляя технику и вооружение. Уходят не все. Кто-то не услышал, а кто-то имеет к демонам слишком большие счеты. Десятки стволов продолжают лупить по врагу. Молча жму плечами. Каждый сам выбирает свой путь. Обнимаю Умку, киваю ему в сторону тылов. «Отходи!» — тот мотает головой. Рядом стоят хмурые ухарески, сдвинуть их с места сможет только бульдозер. Спешно отворачиваюсь, прячу предательский блеск в глазах. «Мои верные друзья, как хорошо, что вы не сможете меня догнать!» Зачерпываю пламя искры, ахаю, от вспыхнувшего в груди пожара и резким ударом, подхлестываю время. Вперед! Пространство замирает, лишь неторопливо ползут вперед снаряды и горячие строчки пулеметных очередей. Я рвусь вперед, все ускоряясь и смазываясь, срывая собственную плоть и оставляя в воздухе кровавую взвесь. За спиной тоскливо мочетунка. Каким-то чудом и он вошел в ускорение. Двигаться толком не успевает. Но вот осознавать происходящее уже может. Бегу по кровавому фаршу. Тут поработали мои петы. Затем обгоняю замерзших тузиков. Запрыгиваю на плечи сплошному морю демонов и дальше мчусь практически по головам. Сотни сломанных шеи и продавленных черепов тому наградой. Горит и обугливается плоть снаружи, чернеет и выгорает сердце внутри. Искра. Полыхает неистово, безжалостно сжигая своего носителя. Глаза закрыты. Берегу их до последнего. Навожусь по радару и интуиции. Выкрученная до предела чуйка получает шокирующую плюху. Рядом появляется сверкающая во всех диапазонах фигура Асмодея. Распахиваю глаза. Павший, какая мощь! Он реально превратился в бога. Сколько же из миллиардов убитых он пустил на свое усиление? «Никак не уймешься!» «Ракочет демоническое божество и тянет ко мне бесконечно длинную лапу!» Душа в теле затрепетала, готовясь подчиниться воле высшего существа и расстаться с телом. Однако демон шипит и отдергивает обожженную конечность. Полыхающая искра Творца не так беззащитна, как кажется. Огонь сжигает тело, но оберегает душу. Скрипя обуглившейся плотью, вываливаю из инвентаря ядерный фугас». С трудом. Раздвигаю лопающиеся, в улыбке губы жму на кнопку. Ничего. Демон хочет, наслаждаясь моментом. «Глупец! Ядерная реакция в мире магии невозможна, а подаренная бессмертие одному безликому технику дублирует мои гарантии». Ты с кем решился тягаться, личинка Творца, я все просчитываю на сотни шагов вперед. Разум уже затуманен. Болевые рецепторы отключены волей, но восприятие мира от этого страдает. Искра сжигает уже не только плоть, но и причудливо завивает мою астральную оболочку. Это странно. С трудом сжимаю кулак. Нащупываю большим пальцем массивное кольцо истинного пламени, оставшееся после гибели светлоликого. Взгляд Асмодея становится подозрительным. Он явно контролирует ситуацию, легко читая мои мысли и предугадывая действия. Характеристики кольца он сканирует мгновенно. Шок сбивает концентрацию. Демон проседает в скорости на один удар сердца вываливается в обычное пространство. «Это не обязательно. Мне бы и так хватило времени». Как тебе 40 кубических километров коронарной массы светила? Жри, тварь! Активация! Вспышка! Тьма! Двухкилометрового диаметра солнца вспыхивает на месте цитадели, сжигая все и вся. Внимание! Вы получили новый уровень! Внимание! Вы получили новый уровень! Внимание! Вы получили новый уровень. Внимание! Вы уничтожили очередного Бога. Внимание! Наложена новая астральная метка. Переход количества в качество. Внимание! Сделан очередной шаг по лестнице в небо. Переход на новый уровень бытия. Внимание! Доступны новые локации, божественные чертоги, перекресток веера миров. Внимание! Доступны новые ветки развития. Внимание! Принудительное перерождение. Мир приветствует нового Бога. Выберите имя и помните, у вас впереди вечность времени, помноженная на бесконечность возможностей. Конец.